Глава 22. Закомплексованная мама. История из жизни. Пляжный отдых. Они загорали на шезлонгах недалеко от нас. Муж, жена, двое очаровательных детей и женщина постарше. Как стало понятно из разговоров, мама мужчины. Молодые родители и дети были загорелыми, стройными, подтянутыми. Бабушка прятала свое немолодое тело под бесформенным пляжным платьем и категорически отказывалась раздеваться. Было видно, в этом четырехзвездочном отеле она чувствует себя очень неуютно. Она садилась на шезлонг, боясь его сломать. Сделав малейшее движение, оглядывалась по сторонам, словно желая удостовериться. «Я правильно себя веду ведь Здесь так можно? Ведь можно, да?» «Мам, ну тебе же жарко!» — наклонился к ней сын. «Снимай платье, пойдем купаться. Смотри, какое чудесное море!» «Ой, нет, не буду. У меня фигура для этих мест уж очень неподходящая!» — замахала мама руками. «Вы идите лучше с Наташей поплавайте, я пока за детьми посмотрю». «Мам, ну мы же тебя позвали с собой отдыхать не для того, чтобы ты присматривал за детьми». В голосе сына чувствовалась досада. «Мы хотели устроить тебе праздник». «Сынок, да устроил, устроил». Мама затрепетала химическими кудряшками. «Ступай, ступай, поплавай». Я встречала их в отеле еще несколько раз. Мама всегда старалась быть незаметной, но тем самым создавала сыну проблемы. Она стеснялась брать еду на раздачах шведского стола, и сын приносил ей тарелки. Она вздрагивала от любой смены обстановки. Она произносила «нет, нет, не надо» чаще, чем «спасибо». Наверное, ее сын мечтал устроить для мамы отличный отпуск. И, наверное, каждый день расстраивался в виде, как его план летит в тартарары. Какая она, закомплексованная мама? Думаю, меня поймут сейчас все родители или старшие братья и сестры, прошедшие через взросление подростков. Все, кто видел, как подростки часами могут рассматривать себя в зеркало — находя в собственном теле миллион несовершенств и возводя эти несовершенства до масштаба трагедии. Закомплексованные мамы — те же подростки. У них чудовищные претензии к своему телу, своему образованию, своему происхождению, к чему угодно. Их дети выросли и добились многого, но там, в реальности детей, мамы чувствуют себя не в своей тарелке. Им страшно повести себя не так, сказать не то, сесть не туда. Единственное, где они расслабляются, — это кухня. Там они мило болтают с приглашенными домработницами и нянями собственных внуков. Дети в ужасе. Они приглашали маму на званый ужин не для того, чтобы она на перегонки с домработницей мыла посуду. А мама при первом же удобном случае убегает из-за общего стола в привычный для нее мир, где можно расслабиться, не держать марку, поговорить о рассаде, лекарствах от давления. В квартире собственных детей таким мамам спокойно, только когда они моют там пол. Возможно, в детстве их воспитывали очень строго. Может быть, с рождения им вбивали в голову установку «богатым быть стыдно» или «честный человек не может быть богатым». Может быть, с ними никто не говорил об их чувствах, и такие мамы просто не научились осознавать, а что они сейчас чувствуют, чего они на самом деле хотят, что приносит им настоящую радость. Вы уже не можете изменить их детство, и перепрожить их жизнь вы тоже не сможете. Но выстроить отношения более комфортно для себя и для мамы можно всегда. Что делать с закомплексованной мамой? Самое неудачное, что можно делать, пытаться насильно тащить маму в светлое будущее. Запрещать ей дружить с домработницами, требовать, чтобы она надела подаренный вами купальник и пошла уже, наконец, плавать в море, заставлять ее носить подаренные вами же бриллиантовые серьги. Она все это сделает. Закомплексованные мамы слушаются своих детей практически беспрекословно. Но к чему это приведет? Она станет счастливее? Вовсе нет. Вы станете счастливее, наблюдая, как мама мучается? Тоже нет. Она доведет себя до гипертонического криза? Да, вот это вот возможно. Но вам так хочется сделать, чтобы мама была рада. Вам хочется поделиться с ней своим успехом. Хочется отблагодарить ее. Вы понимаете в том, что вы состоялись в жизни, есть немалая мамина заслуга. Но как разделить свою радость с такой мамой? Первый шаг. Заставьте себя оставить ее в покое. Да, очень хочется, чтобы она не тянулась к обществу домработниц, а выседала за семейным столом, как полагается маме-хозяина или маме хозяйки. Но ведь ваша цель — сделать так, чтобы мама была счастлива, а не чтобы она соответствовала вашим представлениям об идеальной матери. Верно? Поэтому дайте ей возможность почувствовать себя в безопасности, ощутить, что на нее никто не давит, и то не заставляет ее соответствовать и быть той, кем она не является. Закомплексованные мамы не уверены в себе. Не добавляйте им лишних комплексов. После того, как мама почувствует, что вы принимаете ее такой, какая она есть, и не пытаетесь переделать, ей станет намного легче. Возможно, ее комплексы не будут проявляться так явно. Свобода, которую вы дадите за комплексованной маме, поможет ей освоиться в новых обстоятельствах, а вы тогда можете перейти ко второму шагу. Дайте возможность маме почувствовать себя уверенно. Как родители, поддерживающие закомплексованного подростка, помогают найти ему в самом себе точку опоры, так и вы показываете маме, в чем она успешна. Мама отлично поет? Попросите ее на семейном празднике спеть романс. Мама готовит потрясающие торты? Попросите ее научить вашу домработницу творить такую же радость. Не допускайте, чтобы мама была на побегушках у нянь и домработниц, Но вот руководить ими, давать им советы она вполне может. И, кстати, отлично будет это делать. После того, как мама почувствует уверенность, можно сходить с ней в магазин и выбрать одежду. Не зовите ее в дорогие бутики. Лучше выбрать масс-маркет без особой вычурности в тканях и дизайне одежды. Слишком высокие цены дорогих бутиков маму напугают. А в масс-маркете вы можете составить ей подходящий гардероб. Не наседайте, не требуйте срочно все примерить и все купить. Повторюсь, ведите себя с ней, как с подростком. Может быть, ваша затея провалится. Мама так себе ничего и не приобретет. Но вы в любом случае увидите, как сидит на ней одежда, какой размер, какой цвет и стиль ей подходит. И сможете потом купить сами что-то похожее. А может быть, ее глаза заблестят, и она вдруг почувствует ту радость, о которой вы так давно мечтали. Радость от обладания чем-то новым, делающим ее красивой. Помните, вы не можете вылечить раны, которые оставила ей жизнь. Но вы можете подарить ей новый позитивный опыт через любовь и тепло. И обязательно выделите маме в вашей квартире какой-то уголок, где нас может спрятаться и пересидеть свою тревогу. Может быть, это будет детская комната, может, ваш кабинет. В любом случае мама должна знать, когда вся большая семья, когда все гости сидят за столом, она всегда может укрыться, например, в детской, чтобы прийти в себя, а потом опять вернуться к столу. Однако, вселяя в маму уверенность, важно вовремя заметить тот момент, когда она вдруг осознает, что ей понравилась ее новая благополучная жизнь. В тот момент, когда она из закомплексованного человека превратится в манипулятора, почувствовав это, дайте понять, праздник не может быть ежедневным. Мама, я схожу с тобой в магазин и куплю тебе одежду, но не каждый месяц, а раз в год. Мам, я купил тебе пальто и сапоги, но вот шубы уже нет, извини. Мам, в этот раз ты летала к морю вместе с нами, но в следующий отпуск мы хотим поехать только с детьми. Нам очень важно побыть вместе. Держите баланс. Это сложно, но я верю, что вы справитесь.